Новые социалистические повествования Появление и развитие новых социалистических повествований Народные повествования являются отражением социальной жизни. Новые социалистические повествования изображают современное экономическое состояние, потому что они – часть надстройки, развитие которой происходит вслед за развитием экономического базиса. После освобождения Повсеместно стали появляться предания и повествования, отражающие нравы и поступки новых социалистических людей. Поначалу из-за недостатка знаний об этом новом явлении их было еще не так много, их влияние было не таким сильным, однако новые социалистические повествования существовали. Они не только распространялись в народе, но и печатались. Например, в журнале «Синь Гуанча» была рубрика «Рассказы о жизни» в которой часто появлялись рассказы о людях и их деятельности. В сборнике народных повествований, опубликованных после 1958 года, таких как Сюй Юймяо" «Сооружать храм великого Юя», Цзинь Фэн, «Золотой феникс», также включено множество новых социалистических повествований. Некоторые из этих историй являются полностью достоверными, а некоторые лишь отчасти. Например, рассказ «Сань Сюньди. Три брата», опубликованный в первом сборнике из серии «Джунго Миньцзянь Гуши Сюань» избранных народных повествований Китая, по форме похож на традиционные народные повествования, но в нем говорится о горячей любви трудового народа к Мао Цзэдуну. Отражены новые нравы, уважение к труду. В 1958 году в пригородах Шанхая и других местах Помимо поэтических состязаний устраивались и прозаические конкурсы, которые принесли свои неоценимые плоды, но настоящую популярность новые социалистические повествования начали обретать лишь после 1963 года. Содержание новых социалистических повествований Новые социалистические повествования – это произведения народного творчества, созданные после наступления эпохи социализма. Они тесно связаны с событиями, происходившими в то время. После победы социалистического движения появились повествования, по сюжетам которых позднее были сняты фильмы «До Инь» – «Завладеть правительственной печатью», «Дзяньгань хабянь – «На берегу реки Цяньгань», «Фэншоу Джихоу» – «После жатвы» появились истории, отражающие социальные противоречия в деревнях: Лянчжоуан, Сидзы, две пары обуви, Иба, Ляндао, – «серп» и другие. Народу пришлись по душе революционные рассказы, например, впоследствии экранизированные Хун Дэнзи, легенда о красном фонаре, Лудань Ходжун, огонь в тростниковых зарослях, Хун Янь, красный камень, Лехо Цзинган пламенный алмаз и другие. Пользовались популярностью и военные истории. Такие повествования, как Сань Билин, 3.0, Ли Кэджан, Цзайнань, Чуйшибань, командир Ли снова проверяет поварскую группу, демонстрирует высокий уровень классовой сознательности и героическую упорную борьбу народно-освободительной армии Китая. Произведения, рассказывающих о социальном и производственном труде, тоже очень много. Вся информация о прогрессивных людях и событиях в любой области, будь то сельское хозяйство, торговля, строительство путей сообщения, тут же получала широкую огласку в народных повествованиях. О сельском хозяйстве рассказано в «Даджжайжень де Гуши» – «Истории жителей Даджай, «Маньчжун, Янма» – «Коневодство в период астистых хлебов», Истории о промышленности, Ваньдун Шуяйцзы, Дагуши, гидравлический пресс силой в 10 тысяч тонн, Саньцин Джоу Вэньцзэн, о том, как трижды звали Джоу Вэньцзэна. Все эти истории стали отражением признаков бурно развивающегося социалистического строительства в Китае. В них воспевались мощь и влиятельность партии, ее целеустремленные шаги к победе и идеи Мао Цзэдуна. Такие истории о новых научных опытах, как Гэ Дао Суи Тоу – дворисовых колоса, Гэсинь Ми – страсть к новаторству, Джунзы Ми – увлеченный семенами, а также истории о выдающемся специалисте в области электрики Цай Цзу Цюани, происходившем из рабочей среды Шанхая, демонстрируют большие изобретательные способности трудового народа Китая. Новые истории всесторонне изображают жизнь новых людей, их деятельности, нравы. Рабочие, крестьяне и военные пристают в них, как хорошие люди, совершающие правильные поступки. Эти повествования тотчас же воспевали постоянно появляющиеся новые явления. Народ называл эти рассказы «историей, у которой нет конца». Есть множество трогательных историй о таких деятелях, как Генри Норман Битьюн, хирург канадского происхождения, выдающийся специалист в области организации помощи раненым на поле боя, принимал участие в войне против японских захватчиков, где и погиб. Лэй Фэн – сирота, воспитанный Народно-освободительной армией Китая, бескорыстный помощник для старших товарищей, крестьян и стариков. Дзяо Юйлу, секретарь комитета коммунистической партии уезда Ланькао, посвятивший себя борьбе с последствиями природных катаклизмов. С началом проведения политики реформы и открытости новые социалистические повествования стали еще более популярными. В Шанхайском дворце культуры рабочих еженедельно устраивались вечера, на которых выступали известные рассказчики, такие как Хуан Сюаньлинь и другие. В Ляонине и Цзядзяне тоже были свои мастера рассказов. Многие новые социалистические повествования имели широкое хождение в народе. Например, «Саньба юань Дагуши, гуши» – «История на 300 юаней» и «Му цинь да гуши» – «История матери». Все это новые социалистические повествования о добре и зле. Рассказанные традиционным способом, они были широко распространены и в устном, и в печатном виде. Подробнее с ними можно ознакомиться в «Дзяньго и Лай синь гуши Сюань, «Избранных повествованиях Нового Китая», под редакцией Ци лянь Гуши Хуэй, Собрание повествований и в других изданиях. Особенности создания новых социалистических повествований. Новые социалистические повествования – это новая литературная форма, в которой есть элементы и традиционного фольклора, и традиционных рассказов, повестей. Также в них есть элементы романа и комедийного монолога Сяншэн. Эта форма все еще находится в процессе развития. Это одновременно новейший вид устного творчества и новейший вид книжной литературы. В отличие от повествований старого времени, новые не являются в чистом виде устным творчеством, однако и не являются чисто книжными. Эти повествования можно разделить на три вида. Первый. Истории, созданные рабочими, крестьянами, солдатами и рассказчиками или мастерами повествований на основе новых событий и новых нравов с участием реальных людей. Сочинялись и рассказывались они в устной форме, потом многократно пересказывались и изменялись, а затем записывались, после чего снова подвергались коррекции, а потом печатались. К таким историям относятся Му Нюи Хуэй, матери и дочери, джей, «Дзи», «Курица», «Шоцзуй», жень, «Хвастливая сваха» и другие. Второй. Новые социалистические повествования, созданные на основе сюжетов театральных постановок, фильмов, романов, новостных сообщений и других форм. Например, «История до инь» основана на театральной постановке, «Ли Шуан Шуан» на фильме, «Хун Янь» на романе А «Сюэлей бань-бань де «Кровь и слезы, как доказательство преступления» на семейной хронике. Такого рода рассказов было много, когда новые социалистические повествования только начали появляться. Потом их количество заметно уменьшилось. Третий. Повествования, которые сразу создаются в письменной форме. Например, «Сань цин джоу вэньцзэн», «Кэжэнь», путешественник ли г даосу и тоу и так далее такие повествования записывались для лучшего запоминания однако при пересказе постоянно изменялись и совершенствовались поэтому в отличие от романов они являются сочетанием письменной и устной форм многие рассказы созданные письменно не имеют формы устного повествования в них мало проявляются особенности устного творчества Их называют народными повествованиями, но на самом деле это рассказы или повести. Только после того, как истории начинают рассказывать, они становятся повествованиями. В процессе передачи из уст в уста происходит корректировка. Превращение повести в новое народное повествование – процесс нелегкий. К 1958 году новые социалистические повествования уже имели пятидесятилетнюю летнюю историю существования. Появилось огромное количество прекрасных произведений и периодических изданий, где они печатались. Кроме того, сформировался круг выдающихся авторов, которые создавали повествования в устной или письменной форме. Особенно много стало письменных повествований, которые становились народными сказаниями, когда передавались из уст в лста или застывали в форме романа или повести, если не получали широкого распространения. В интернете появилось огромное количество байка и анекдотов, и это свидетельствует о том, что жанр новых социалистических повествований все больше и больше распространяется. Авторы новых социалистических повествований пользовались традиционными художественными средствами для создания своих произведений, поэтому часто они сами становились рассказчиками и декламаторами, так что, будучи записанными, эти истории легко принимались народом. Позже, когда писатели уже отточили свое мастерство, стали появляться целые творческие группы. Их деятельность обусловила повсеместное распространение периодических изданий, в которых публиковались новые социалистические повествования. Многие писатели становились выдающимися рассказчиками, Например, Хуан Сюан Линь из Шанхая, У Юнчан из провинции Цзэцзян, Джан Гуншэн из Фушуня и другие. Все они были выдающимися писателями и рассказчиками. К созданию таких повествований присоединялись не только писатели, но и актеры. Итак. Все способы создания новых социалистических повествований объединены одной общей чертой – сочетанием устной и письменной форм. Неважно, были ли они изначально созданы устно, а потом записывались или наоборот. В любом случае, они должны постоянно корректироваться и совершенствоваться в процессе передачи из уст в уста. Для них процесс создания – это процесс распространения, что справедливо и для традиционного устного творчества – которая концентрирует в себе народную мудрость, непрерывно совершенствует качество повествования, становится народной литературой путем широкого распространения и преподносит нам неповторимые шедевры мысли и творчества. Художественные особенности новых социалистических повествований В отличие от традиционных повествований, которые распространялись на протяжении столетий, История новых социалистических повествований достаточно короткая. Многие произведения не до конца сформировались, находятся в процессе распространения. Однако существует немало произведений, которые уже снискали народную любовь. Эти новые выдающиеся произведения народного творчества обычно обладают следующими особенностями. Яркие персонажи. В новых социалистических повествованиях существуют свои художественные средства для описания героев. Главная отличительная особенность таких произведений — создание ярких образов. В качестве основного художественного приема авторы используют постепенное раскрытие персонажа с развитием сюжета, в действии которое вносит заключительные штрихи в формирование образа. У создателей новых социалистических повествований остро развито чувство прекрасного. Они мастерски описывают выдающиеся поступки героев. В то же время они способны сформировать из этих вызывающих восхищение поступков сюжет, через который глубоко раскрывается образ героя. Простой и увлекательный сюжет. Повествование – это устная литература, а значит, Оно должно хорошо восприниматься на слух, держать внимание аудитории, чтобы слушателям нравилось и не хотелось уйти, не дослушав. В противном случае такая литература не будет распространяться и не сможет выполнять просветительскую функцию. Наиболее выдающиеся новые социалистические повествования обладают довольно простой композицией. Обычно они имеют одну сюжетную линию, которая развивается и приходит к завершению Часто описывается лишь одно событие, но есть особенно длинные повествования, в которых переплетаются две или более сюжетных линий, а также описывается несколько событий. И все же, в отличие от романов, например, Чуан-Еши, как создавалось предприятие, где заканчивается одно событие и тут же может начаться другое, здесь между сюжетными линиями существует тесная связь, Одна может естественным образом перетечь в другую. Например, в «Дай Джай Джэнь де рассказывается о партийном секретаре, который проводил заседание в уезде, когда пошел сильный ливень, обернувшийся настоящим бедствием. В этом повествовании во главе сюжетной линии стоит партийный секретарь, его внутренний мир, возвращение на родину. Развитие сюжета происходит именно по этой линии. Факты из реальности о руководителях отрядов по борьбе с ливнями, которые существовали на тот момент, описываются лишь косвенно, через реплики партийного секретаря. Поэтому хоть две сюжетные линии и образуют довольно сложное переплетение, это не мешает легкому восприятию на слух. Причем не только не мешает, но и держит внимание, позволяет аудитории размышлять над решениями вместе с партийным секретарем. Наиболее выдающиеся повествования обладают простой композицией, они легки для понимания, в них нет путаницы, их просто излагать и приятно слушать. Сюжет имеет множество неровностей, подъемы и спады, напряжение и расслабление, которые тесно переплетены и глубоко западают в сердца людей. Лучшие новые социалистические повествования приковывают внимание слушателей к проблеме с первых строчек и держат их в напряжении до последнего слова. Например, в начале рассказа «Де Ченто де Гуши» Гиря описывается показательное выступление по плаванию, во время которого какой-то человек вдруг прыгнул в море и долго не выныривал, при этом на воде было видно много пузырей. Позже другой человек спас его, Оказалось, что солдаты из горных районов, которые не умели плавать, решили, что плавание – это почти то же самое, что и лазание по горам, и попрыгали в воду, став таким образом гирями. Так повествование с первых строк дает понять, что это история о том, как правильно плавать. Тем самым оно приковывает внимание слушателей ко всем последующим деталям сюжета. Они хотят как можно скорее это услышать, требуют продолжения. Каждое повествование должно иметь свое центральное событие и конфликт, а заканчиваться оно должно разрешением конфликта. Это есть главная кульминация. Однако жизненные коллизии зачастую бывают очень запутанными и острыми. Развитие революции, становление героев – все это сложные процессы борьбы. Поэтому в повествовании главный конфликт часто состоит из нескольких маленьких противоречий, и здесь есть несколько кульминаций. Например, в рассказе «Лика Джан, Дзайнань, Чуйши и Бань» идет речь о поварской группе, которая считалась самой лучшей. Однако командир Ли сразу заметил недостатки в работе. Только после длительного периода тренировок повара смогли исправить все недочеты. Несмотря на все сложные задачи, которые командир Ли ставил перед группой, опираясь на свой военный опыт, она все же смогла добиться успеха в этом испытании. На первый взгляд, кажется, что поваров хотят поставить перед нерешаемой проблемой, но благодаря работе их навыки оттачиваются, они становятся еще более квалифицированными и, в конце концов, с легкостью решают одну задачу за другой. Такая композиция, где напряжение то усиливается, то ослабевает, заставляет слушателя внимательно следить за повествованием. Чтобы новые социалистические повествования еще лучше выполняли просветительскую функцию, сюжет должен быть простым и увлекательным. Когда эти два аспекта сочетаются друг с другом, возникает диалектическое единство противоречий. Предложения должны иметь симметричное построение и постоянные переходы из одного звука в противоположный. Живая и богатая устная народная речь. Новые социалистические повествования – это искусство речи. Конечно, иногда в качестве вспомогательного средства используется актерская игра, но все же в основном образы создаются средствами языка. Новые социалистические повествования – отличаются от классической литературы тем, что в них не может использоваться высокопарный слог. В хороших произведениях этого жанра вы встретите повседневную речь трудового народа. Многие произведения напоминают разговор людей о своих домашних делах, поэтому, когда народ читает или слушает их, то чувствует в них что-то родное. Часто рассказчики используют местные диалекты, что делает историю еще ближе народу. Новые социалистические повествования написаны простым доступным языком, но в то же время он очень живой и разнообразный. Эту особенность выделял Мао Цзэдун. Рассуждая на тему написания статей и изучения языка, он говорил, «Во-первых, надо учиться языку у народа. Лексика народного языка является исключительно богатой и живой, отражающей реальную жизнь». Новые социалистические повествования вобрали и сконцентрировали в себе все наиболее живое и выразительное из устной речи простых людей. Сегодня они продолжают развиваться, совершенствоваться, их художественные особенности тоже постоянно меняются. Но истинное признание и распространение в народе могут получить лишь те повествования, которые строятся на основе традиционных сказаний. В процессе распространения они становятся еще более многогранными и выразительными с художественной точки зрения, многократно передаваясь из уст в уста, заслуживают любовь народных масс. Социальная функция новых социалистических повествований Новые социалистические повествования отвечают социально-экономическим требованиям времени и выполняют стимулирующую функцию. Это своего рода устная пресса, которая быстро распространяется. Переданные по радио или телевидению, они разлетаются еще быстрее, охватывают большую аудиторию. Посредством этих повествований, вести о прогрессивных событиях и людях способны распространяться на дальние расстояния. Интересные истории оставляют у людей глубокое впечатление. Все сразу запоминают, что сказали прогрессивные люди – О чем подумали, что сделали. Таким образом, передовой опыт становится образцом, который легко изучать. Рассказчики таких историй не только несут просвещение людям, но и сами интеллектуально обогащаются. Новые социалистические повествования значительно обогатили культурную жизнь народа, позволили раскам новой социалистической культуры прижиться даже в самых отдаленных и захолустных деревнях. Это явление способствовало прогрессу и в других областях. Так как повествования рассказывались в народных школах, то значительно повысился культурный уровень членов коммуны, их интерес к чтению газет. Люди стали с большим вниманием следить за событиями общественной жизни. Через новые социалистические повествования происходила популяризация науки. Ученики младшей и средней школы благодаря чтению новых социалистических повествований, повышали уровень своих навыков в написании сочинений и ораторском искусстве. Этот метод оказался очень эффективным. Новые социалистические повествования повлияли и на литературное творчество. Сейчас появляется целая плеяда авторов, которые могут и трудиться, и рассказывать новые социалистические повествования и издавать их. Связь между устной и печатной литературой стала еще теснее. Эти два фактора в значительной степени стерли различия между физическим и умственным трудом, сыграли большую роль в деле слияния народной и авторской литературы. Некогда в Китае мы уже наблюдали подобное слияние – «хуабэнь». Китайская городская повесть XI-XVIII веков по форме представляет собой запись со слов рассказчика, либо текст, предназначенный для декламации. В результате появились такие романы, как «Саньго Йеньи», «Шуйху Джуань». Можем предположить, что на основе новых социалистических повествований рассказчики и народные писатели смогут создать немало больших произведений, которые будут отражать социализм нового времени. При условии, что они приложат совместные усилия, будут непрерывно повышать уровень своего мастерства и совершенствовать идеологическую составляющую, объединят народную мудрость и дух новаторства и борьбы.